Отпил глоток кофе и произнес. «Мистер Делакруа, сегодня вы изъявили желание поговорить со мной о том, что произошло с вашим сыном Артуром в 1980 году. Вы по-прежнему хотите говорить с нами об этом?» «Да». «Начнем с основных вопросов. Потом можно будет вернуться и коснуться всего остального». «Были вы причиной смерти вашего сына Артура Делакруа?» «Да, был». «Вы убили его?» «Да». «Не собирался, но убил». «Когда это произошло?» — Кажется, в мае восьмидесятого года. Вроде бы да. Вы, наверное, знаете об этом больше меня. Пожалуйста, не стройте таких предположений. Будьте добры, отвечайте на каждый вопрос в меру своей способности и памяти. Постараюсь. — Где был убит ваш сын? — В доме, где я тогда проживал. В его комнате. — Как он был убит? — Вы били его? — Хм. Да, я... Деловой подход Делокруа допросу внезапно нарушился, его лицо сморщилось. Он вытер ладонью слезы. «Вы били его?» «Да». «Куда?» «По всем местам». «В том числе и по голове?» «Да». «Вы сказали, это происходило в его комнате?» «Да». «Чем вы били сына?» «Что вы имеете в виду?» «Кулаками или...» «Каким-либо предметом?» «И тем, и другим. И кулаками, и предметом». «Каким предметом вы его били?» «Даже не могу вспомнить». «Чем-то, что было там, у него в комнате?» «Мне нужно подумать». Мы вернемся к этому, мистер Делукруа. Почему в тот день... Кстати, когда это произошло? В какое время дня? Утром. После того, как Шейла, это моя дочь, ушла в школу. Это, собственно, и все, что я помню. Шейлы не было. А ваша жена, мать мальчика, о, она давно ушла от нас. Из-за этого я и начал. Делукруа умолк. Боск подумал, что он хочет возложить на нее вину за свое пьянство и таким образом... Она окажется виновной во всем, что происходило из-за пьянства, включая убийство. Когда вы последний раз разговаривали со своей женой, бывшей женой? Я не разговаривал с ней с того дня, как она ушла. Это было... Он не договорил, не мог вспомнить, когда именно. А ваша дочь? Когда вы последний раз с ней беседовали? Делакруа отвел взгляд от Боско. «Давно», — ответил он. «Как давно? Не помню. Мы не общаемся. Она помогла мне купить трейлер. Это было пять или шесть лет назад». Не разговаривали с ней на этой неделе? Делакруа недоуменно посмотрел на него на этой неделе? Нет. С какой? Предоставьте мне задавать вопрос В последнее время читали какие-нибудь газеты или смотрели новости по телевизору? Делакруа покачал головой. Не нравится мне то, что показывают сейчас. Я люблю смотреть записи. Босх понял, что отклонился в сторону и решил вернуться к основной теме. Для него было важно добиться искреннего не вызывающего сомнений признания в убийстве Артура Делакруа. Для того, чтобы оставаться в силе, ему надлежало быть убедительным и подробным. Боск знал наверняка, что когда у Делакруа появится адвокат, от признания он откажется. Так бывало постоянно. На признательные показания набросится со всех сторон, от соблюдения процедур до душевного состояния подозреваемого. И долг Боска не только получить признание, но обеспечить, чтобы оно было принято и, в конце концов, представлено двенадцати присяжным. Давайте вернемся к вашему сыну Артуру. Помните вы, каким предметом били его в день смерти? Думаю, то была его миниатюрная бейсбольная бита. Сувенир с какой-то игры доджерсов. Босс кивнул. Он знал, о чем идет речь. Такие биты, похожи на старые дубинки, которые полицейские носили до появления металлических, продавались в сувенирных киосках. Ими можно было нанести смертельный удар. «Почему вы били его?» Делакура посмотрел на свои руки. Боск обратил внимание, что на пальцах у него нет ногтей. Зрелище неприятное, не помню.